Глава шестая. Подхожу к девчонке, на корточке напротив нее сажусь. Хрупкая фигурка сейчас вообще не шевелится. «Вставай! Давай иду в свою комнату!» Никакого ответа или реакции. Вообще ничего. Даже плечом не ведет и не дрожит, как обычно, когда меня слышат. «Бля, она точно меня выбесить решила!» Кладу руку ей на плечо, к себе поворачиваю, а волосы на лицо упали. Как только убираю их, вижу, что Илана вся белая как мел, кожа аж просвечивает, губы тоже белые, холодные вся, ледяная просто. Черт, Илана, эй, птичка, ты меня слышишь? Посмотри на меня. Провожу рукой по ее лицу, хлопаю по щеке пару раз, не сильно, но достаточно для того, чтобы проснулась. Но девчонка так и продолжает лежать с закрытыми глазами, ресницы эти длиннющие тени только отдают. Красивая, недвижимая, как кукла фарфоровая, мать ее. Что-то внутри жечь начинает. Блять, лучше бы я и правду убила ее тогда еще. На кой мне теперь с ней возиться? Беру Илану за ладонь тонкую, тоже ледяная, сжимаю зубы. Замерзла она тут. Сильно. Пульс проверяю, прикладываю палец к ее тонкому запястью, где едва заметные вены просвечивают по тонкой кожей. Есть, бьется, но слабый. Едва ощутимые. Чертыхаюсь, как только могу. Не спит девчонка ни хрена. Она без сознания. Она не помнит меня. Совсем. Ни наши встречи, ни годы совместной жизни после. Илана Лана думает, что недавно окончила школу и все еще под протекцией папочки, которая уже давно... Неважно. Все потрещало, сломалось и разлетелось на куски. То, что я так старательно с ней строил, восстанавливал, заживлял, теперь стёрто жестким ластиком и зашлифовано подчистую. Четыре месяца кома. Я думал, что сойду с ума, свихнусь просто. Сдурею. Второй раз едва не лишится любимой жены. Я даже курить не мог от ужаса, охватившего все мое тело. Слана у нас не все было гладко, но она простила. Я так думал, по крайней мере, хотел в это верить. А потом она просто не доехала до своей мастерской. Поиски, полиция, машина в хлам, и она после черепно-мозговой травмы. Конечно же, это я виноват. Я отпустил Илану одну, и я не понимаю, почему она не взяла водителя. У нее так мало опыта, и это еще один мой косяк. Илана недавно получила права, и я подарил ей машину, но она должна была ездить только близко к дому. Я не знаю, почему она одна поехала в мастерскую, и почему без Влада, без охраны, без меня ее подрезали. Это не было ошибкой, случайностью, нет. Кто-то дает мне предупреждение, либо очень хочет, чтобы я второй раз стал вдовцом и бьет по самому ценному, с размаху. Кто-то хочет моей агонии, ведь знает, где мое единственное слабое место. Илана ударилась головой. Я не знаю, каким чудом она не вылетела через лобовое стекло, сработала только одна подушка безопасности, но этого хватило. Когда я увидел машину после аварии, то заорал потому что она была просто перемолотая. И то, что моя жена отделалась только царапинами и травмой головы, чисто мое везение. МРТ, бесконечные врачи, тесты. И Лана была похожа на спящую красавицу, которая все никак не проснется. Я бросил работу, бросил все на свете, лишь бы быть с ней. Никого не пускал. Не мог спать, не мог отойти от ее кровати. И я ночевал с иланой говорил с ней, держа за руку. И впервые молился кому-то наверху, чтобы она открыла глаза. Птичка, все твои беда из-за меня, а я и есть твоя беда, сама настоящая. Вот только я в страшном сне себе не мог представить, что очнувшись, Илана не вспомнит меня. Не меня хорошего, не меня плохого. Сначала я был в шоке, лупила грушу как ненормальные, потому что не помнит, потому что папочку она вспомнила быстро. Школу вспомнила, а меня нет. Даже спустя месяц, ничего, совершенно. Там, в больнице, я не мог показаться ей на глаза. Я хотел, дурел от того, как сильно соскучился по ней, и одновременно до чертей боялся ее реакции, что она вспомнит обо мне, а что нет. Что бы я хотел, чтобы она вспомнила, о чем бы мечтал, чтобы она забыла навсегда? Алина уверяла, что память когда-то восстановится. Надо время, а вот только меня не устраивало ее когда-то я хотела жить с женой сейчас и не видеть то как Илана смотрит на меня не теплее чем на обычного прохожего илана меня не вспомнила а я орал как сумасшедший от горя бессилия злился на нее а потом у меня появилась безумная идея заново все с нуля начать все с чистого листа наша встреча знакомство первое впечатление первый поцелуй никакие тесты и упражнения толку не давали Я видел через камеру, как Илана смотрит в окно в больнице, как просятся домой, к нам домой. Я просто не выдержал. Я ее забрал домой на свой страх и риск, наплевав на все, наплевав на время, нет у меня времени, нет его и у нее тоже. Да, Илана задает вопросы, но ей не с чем сравнивать, так что мне несложно создать ей хорошую картинку прошлого, в которой она не плакала, не боялась меня, не называла зверем. Илана сейчас как чистый холст, и я начинаю рисовать на нем нашу новую историю без боли. Это мой шанс начать все заново, и в этот раз я все сделаю правильно, без косяков. В какой-то момент мне даже начал нравиться. Включился азарт завоевать свою жену снова, на этот раз по-нормальному, без страха в ее глазах. Я хорошо знаю Лану, все ее привычки, вкусы, впечатления, страхи, и, кажется, все идет как по маслу. Роман Викторович, немедленно все расскажите супруге. Алина снова получит мне мозг, а я бешусь. Дома Илана сидит, и все у нас прекрасно. Да, она нихера меня не помнит, но все же мы заново познакомились, и это было не так сложно, как я думал. Я начну все заново, все будет правильно на этот раз. Нет, тушу сигарету в пепельнице. На ужин надо взять что-то сладкое. Илана любит овсяные пирожные. И сок из розовых яблок. Я привезу все самое лучшее, ей точно понравится. Вы меня слышите? Ваша жена и так уже перенесла черепно-мозговую травму, лишилась целого куска памяти. Илана ничего не помнит. Ну и пусть. Это мой шанс, Алина. Да какой шанс? Если Илана вспомнит не то, что вы хотите, это будет дикий удар для нее, поймите. А если не вспомнит, я создам ей новые воспоминания. Все заново, все с нуля. Никаких стрессов, истерик, страхов, ничего не будет. Я тебе клянусь, Илана будет жить хорошей жизнью». «Это не жизнь, а мыльный пузырь, искусственный аквариум, из которого она рано или поздно захочет выйти. Роман Викторович, а вы же хотите для жены добра? Поговорите с Иланой. Понемногу можно рассказать правду, хотя бы о ее отце. Она же ждет его. Илана не глупая, она будет задавать вопросы». Я отвечу на все ее вопросы. Все будет нормально, Алин. Ради чего, Ром? Илана же вас и так любила. После всего любила все равно. Если сами расскажете, она сейчас поймет. Не поймет. А вот эта Илана, что сейчас память потеряла, не поймет ни хрена. Поверь мне. Она как ребенок беззащитный смотрит на меня подозрительно. Хотя я такой хороший сейчас, что мне самому тошно от этой хорошести я не хочу видеть страха в глазах жены пойми даже его отголоски сейчас его нет илана меня просто не знает не знает моей мести да но если илана вспомнит все резко или какой то триггер сработает это может ее убить риск инсульта все еще остается помните об этом роман викторович взвешивайте риски что вам важнее всего она для меня важнее всего ну так готовься ее к правде какой бы она ни была «Я не могу». «Нет, я не сделаю ей снова больно». «Роман Викторович, это игра с огнем. Если Лана вспомнит сама то, чего вы не хотите, будет плохо всем. Всем повторюсь, не только вам и вашей супруге. У меня все под контролем, Алина. Ищи таблетки, хоть что-то, что поможет моей жене». «Я ищу, но и вы будьте добры, расскажите Лане правду. За что-то же она вас полюбила. И второй раз полюбит тоже». «Уходи. Мне не нужны твои нотации. Ты за месяц ей ни хрена не помогла». Рычу на нее и закуриваю снова. Подрагивают руки, и я чувствую себя загнанным в клетку зверем.